который непонятно почему завернул весь кортеж автомобилей в тесный проулок, где нарвался на принцип. Сознавайся, что был в сговоре с убийцами. Почти сразу же началось бегство сербов из Сараева. По городу же двинулись демонстрации. Смерть сербам! Раздавим шайку Карагеоргиевича! И начался погром, схожий с еврейскими погромами. Мусульмане и хорваты, хлынов по улицам, разбивали витрины, грабили лавки, сербов, а чиновники, разъезжая по городу, зачитывали приказ путь Йорока о том, что в сарай вводится осадное положение. Со стороны казарм трубили воинственные горны. Ко мне в комнату вбежал Гриша Евтанович. — Они идут сюда. Сейчас полетят и мои стекла. Простите, не лучше ли вам покинуть мой отель? Но я же русский, тем хуже для вас.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 Оставляя свою шанс на прыжок из окна. А теперь черная лестница отеля, провонявшая кошачьей мочой, уводила меня наверх. Третий этаж, четвертый, пятый, вот и чердак. Я прислушался. Снизу даноется грохот сапог. С и сабель, и шаги. Полиция поднималась этажа на этаж, выше. Я понял, что отстреливаться глупо. Их много. В барабане револьвера не хватит пуль. Я решил, что лучше уходить по крышам. Через слуховое окно мне виделось, что крыша очень крутая, но выхода не было. рискней смелее внушил я себя. Под моими ногами громко хрустела старая черепица, и обломки скатывались в глубину двора. С трудом я выбрался на самый конек крыши. Двигаясь вдоль него, я словно ступал по острой хребтине какого-то ихтиозавра. Из слухового окна вдруг выглянуло что-то лицо.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 или двор, мощенный булыжником, или... или этот воз остался на прежнем месте. Крыша кончился без барьера, словно обрыв в пропасть. Надо мной быстро несли с облака. Раскинув руки, я уж вниз, и сено приняло меня, как большая пружинящая подушка. Хоп! Я жив, я спасен.